Марий Варей. «Счастливая жизнь для осиротевших носочков». Читает Наталья Мальцева. Винсенту. «Большой любви всей моей маленькой жизни». «Нет случая, есть только встречи». Поль Элюар. «Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Винстон Черчилль. «Дневник Алисы».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 а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobu.org Самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobu.org Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Сегодня утром у меня состоялся первый сеанс у психотерапевта. Честно говоря, идти к нему мне хотелось даже меньше, чем плавать в Темзе. Перед шикарным зданием в Нотингхилле, где располагался врачебный кабинет, у меня сдали нервы. Я закурила. Впервые за восемнадцать месяцев. Потом выбросила остаток пачки и по дороге домой побрызгалась духами, чтобы Ольвер не узнал. «Оливер только что вернулся с работы. Сейчас он в прихожей. Слышу, как он снимает пальто, и по запаху понимаю. Он принес рыбу с картофелем, которую купил в пабе на первом этаже нашего дома». Оливер подошел к вопросу культурной интеграции крайне серьезно. С тех пор, как мы переехали в Лондон, он живет по всем туристическим стереотипам. Пьет только темное пиво, три раза в неделю ест рыбу с картофелем фри, так фиш фишен чипс завтракает красной фасолью и в пять часов пьет чай с молоком. Не удивлюсь, если в один прекрасный день мой благоверный облачится в форму королевских гвардейцев и поведет меня в Букингемский дворец. В отличие от него, я я скучаю по Америке и мечтаю туда вернуться. Оливер не знает, я не говорю. Надо сказать, все прошло не так уж плохо. Я про сеанс. Вообще-то психотерапевт мне не совсем нужен. Но если так Оливеру будет спокойнее... Психотерапевт говорила очень мало. Спросила о том, что меня беспокоит, а потом, как ни странно, велела писать. «О чем?» Я приоткрыла от удивления рот. Я не умею. Я не прошу вас написать роман, Алиса. Попробуйте вести дневник. Пишите о своей жизни. Зачем? Вам станет легче. К тому же изложение мыслей на бумаге поможет выявить скрытые или подавляемые чувства. Мне не о чем писать, я обычная девушка. Что вы подразумеваете под словом «обычная Алиса»? Со мной никогда ничего не происходит. Тогда попробуйте метод автоматического письма. Записывайте все, что придет в голову. По наитию. К следующему сеансу напишите две страницы. И вот, я купила блокнот. Не столько из-за психотерапевта, сколько потому, что мне понравилась обложка. Она бирюзовая в желтый горошек с цитатой «Нет случая, есть только встреча». «Ладно, все равно мне не о чем писать, поскольку факт остается фактом. Со мной никогда ничего не происходит». 2018. Осень. «Я так устала играть по правилам. Придерживать двери, быть вежливой. Я не такая, какой меня видят. Прости, малышка, мне нужно освободиться. Скарлетт, С. Р. и Синий Феникс, освободи меня». Цифры на электронных часах, стоящих на прикроватной тумбочке, меняются с 5.44 на 5.45. Не включая свет, сажусь в постели. Потягиваюсь. Три секунды. Отсоединяю телефон от зарядки. Четыре секунды. И отключаю режим полета еще две секунды. Потом кладу телефон на тумбочку между пузырьком со снотворным и стаканом воды и аккуратно выравниваю по краю, так, чтобы он лежал ровно в десяти сантиметрах от тюбика с кремом для рук. Тянусь за стаканом и нащупываю пустоту. Один, два, три. Нет ни стакана, ни крема. Мне нечего выравнивать. Порядка здесь нет, только хаос. Дыши, Алиса. Выключатель не на месте. Ищу его лихорадочно шаря по стене и, наконец, включаю свет. «Это не моя кровать. Не моя тумбочка, не моя спальня». «Чувствую, как влажнеют ладони. Меня словно парализовало. Не могу думать. Нужно дышать. Я опаздываю. Чтобы быть в офисе к 7, нужно приехать на станцию Уолл-стрит в 6.53. Для этого нужно спуститься в метро не позднее 6.32 и, следовательно, выйти из дома в 6.24. Но и тогда я успею только, если светофор на пересечении улиц Уильям-стрит и Пайн-стрит загорится зеленым меньше, чем за минуту». Чтобы все шло по плану, необходимо встать в 5.46. Однако сейчас уже 5.47. Из глубины воспоминаний всплывает голос Анжелы, тихий и успокаивающий. «Дыши, Алиса!» 5.48. Внезапная паника рассеивает туман снотворного. «Я никогда не опаздываю, никогда. Вот уже 4 года, 6 месяцев, 2 недели и 4 дня я прихожу на работу ровно в 7 утра. Я не могу прийти в 7.04 и тем более в 7.13». Машинально обхватываю левой рукой правое запястье. Прикосновение к покрытым патиной подвескам, свисающим с браслета, навевает воспоминания о шелести волн, ласкающих мокрый песок на пляже Нарагансет, о запахе соленого бриза, запахе счастья из моего детства. Слышу шум океана, шепот ветра и крики чаек, перемежающиеся с гудками паромов, следующих на остров Блок. Глубоко вдыхаю, считаю до четырех... И медленно выдыхаю. В ушах снова звучит успокаивающий голос Анжелы. «Дыши, Алиса, все будет хорошо. Один — задерживаю дыхание. Два — вспоминаю, я в отеле. Три — я в трех тысячах шестисот двадцати трех милях от Нью-Йорка». Нет, здесь расстояние измеряется в километрах. Я в 5834 с хвостиком километрах от дома. Я в Париже. 4. Я не опаздываю на работу. У меня больше нет работы. Давление на грудь ослабевает, воздух возвращается в легкие. Открываю глаза. К номеру отеля не придраться. Он чистый, белый, аккуратный. Здесь царит идеальный порядок. Стул перед столом стоит ровно, как и меню обслуживания номеров. Заточенный карандаш лежит параллельно блокноту. Все хорошо. Я никуда не опаздываю. Единственная встреча назначена только на десять. Сегодня мир не рухнет. Три недели... Ровно столько у меня не случалось панических атак. Анжела оказалась права. Опасно было уезжать так поспешно. Слишком много эмоций, слишком много перемен, с которыми надо справиться. Но мне пришлось уехать. У меня не было иного выбора. Тщательно застилаю кровать. Несколько раз проверяю, не осталось ли складок. Идеально ровно раскладываю подушки и смахиваю микроскопические пылинки с кремового покрывала. Горничная не справилась бы лучше. «Наверное, она решит, что я сумасшедшая или дура». И будет права. «Тебе не нужны эти ритуалы, Алиса. Ты должна научиться справляться с приступами паники, должна взять себя в руки, чтобы казаться нормальной, обычной. Ценой неимоверных усилий заставляю себя раскидать подушки, сдернуть одеяло и смять простыни. Стараюсь не смотреть на складки и угол откинутого одеяла, угол хаоса в идеальном квадрате кровати». Я должна начать новую жизнь. Ради этого я пересекла Атлантику. Здесь я могу быть обычной девушкой. Обычной девушкой, с которой никогда ничего не случается. 10.04. Женщина, назначившая мне встречу, опаздывает на 4 минуты. 240 секунд моей жизни потрачены впустую. Сгинули в небытие. В одном часе 60 минут. В одной минуте шестьдесят секунд. Поправляю хвост в десятый раз. Мне никак не понять опозданий. Чтобы прийти вовремя, нужно всего-то вовремя уйти. Пространственно-временной континуум, в котором я живу, априори не отличается от пространственно-временного континуума, в котором живут остальные люди. Но, похоже, во всем мире только я постигла великую тайну бытия, которую подавляющему большинству человечества еще предстоит осознать. Время в пути равно время, затраченное на транспорт, плюс время, затраченное на пешее передвижение, плюс несколько минут в запасе. Наше время на исходе. Порой мне кажется, что я одна знаю эту страшную истину, поэтому мне хочется предостеречь тех, кто попусту тратит свой драгоценный дар, который дала нам Вселенная, а именно время. Мне хочется сказать, вы ведь осознаете, что однажды мы умрем. Жизнь коротка, она быстро подходит к концу, на счету каждое мгновение. Время уходит, в прошлое нельзя вернуться, нам остаются лишь сожаления, похожие на осколки ракушек, выброшенных волнами на берег. Все, хватит. Дыши, Алиса. Подумай о чем-нибудь другом. Вокруг серость, сплошная серость, которой нет конца. Мелкий дождь влажной вуалью падает на лицо, а я расстегиваю пальто. Пасмурное парижское небо низко нависает над землей, но температура не ниже 50 градусов по Фаренгейту. Сколько это по Цельсию? Нужно научиться использовать шкалу Цельсия. Со станции Бельвиль длинной вереницей тянется огромная толпа людей мужчин и женщин, их зонтики серо-черными цветами распускаются один за другим. Рядом со мной спотыкается девушка, и я едва успеваю подхватить ее под локоть. Она беременна. Я взволнованно спрашиваю, «Вы не ушиблись?» «Нет-нет, все хорошо». Явно опаздывая, потому нервничая, девушка наклоняется, чтобы собрать содержимое своей сумочки, которая высыпалась на тротуар. Тороплюсь ей помочь. «Давайте я, не наклоняйтесь». Поднимаю ее вещи, телефон, пачку салфеток, ручку и несколько монеток. «Спасибо», — говорит девушка с облегчением вздыхая. «У меня так ноет спина». Мы обмениваемся улыбками, и на короткое мгновение ее теплое выражение лица заставляет меня успокоиться. Подавляю порыв дотронуться до округлого живота, растянутого заключенной в нем маленькой жизнью. Пожелав мне хорошего дня, девушка исчезает в потоке людей, и я снова сама по себе. Чувствую, как под ногами вибрирует метро. Два миллиона двести тысяч жителей. Париж шурчит, шевелится в своей вечной суете. Я поступила правильно, приехав сюда. Париж — идеальное место, чтобы исчезнуть, затеряться в толпе безликих прохожих, забыться и быть забытой. Алиса Смит? Передо мной стоит невысокая женщина, чуть за пятьдесят. Выглядит она элегантно. Бежевый плащ, сидеющие волосы, собраны в пучок улитку и зафиксированы лаком. Я протягиваю ей руку. Да, здравствуйте. Я Джейн Томпсон из агентства Филд и Томпсон, говорит женщина на идеальном английском. «Мы разговаривали по телефону. Рада встрече. Пойдемте», — властным тоном говорит она, раскрывая над моей головой шотландский зонт. «Как видите, до метро рукой подать. Но я хотела другого, поэтому, откашлившись, говорю. Вообще-то я думала о квартире поближе к Море или Монмартру». Она останавливается и громко смеется. «А почему сразу не в Диснейленде?» «Знаю, американцы любят Море и Монмартр, но это очень туристические места. В Море по выходным столько людей, что не протолкнуться, а Монмартер далеко от центра. К тому же там полно туристов и карманников, и потом, учитывая ваш бюджет, об этом не стоит и думать». «Вот как?» — прячу разочарование под сокрушенной улыбкой. «Я наивно представляла себя в мансардной квартире с открытыми деревянными балками и видом на базилику «Сакрикер», И теперь мне стыдно, что я выгляжу стереотипной американкой. Мы проходим мимо китайской закусочной, прачечной и греческого ресторана, в витрине которого видно, как с вращающегося на вертеле мяса капает жир. Вспоминаю фотографии украшенного подсветкой музея Орсе и сада Рояль с колоннадами, обрамленными аркадами. Нам рассказывали о них на уроках французского. Тогда я и узнала про стиль Османа. Прекрасно помню определение этого термина, которое стояло в моем американском учебнике под изображением величественного здания с длинными балконами и скованного железа. Архитектурный стиль Парижа, созданный префектом Сены бароном-османом в середине XIX века. Однако, учитывая постапокалиптическое состояние моего банковского счета, стоит забыть улицу Ривалей, Монмартр и Море. Поэтому я решаю довериться Джейн Томпсон. Она останавливается перед домом с облупившейся краской, втиснутым между школой и магазинчиком восточных сладостей, вводит код и пропускает меня внутрь. Квартира находится на бывшем служебном этаже. Там светло и очень тихо, вот увидите. Госпожа Томпсон энергично трясет зонтом, забрызгивая потрескавшуюся плитку, которой выложен холл. Мы направляемся к лифту и поднимаемся на шестой и последний этаж, откуда попадаем в небольшую квартиру. Гостиная переходит в оборудованную по последнему слову техники кухню. Как объяснила госпожа Томпсон, во Франции такую планировку называют «американской кухней» и добавила, что здесь я буду чувствовать себя как дома. После предыдущего жильца в квартире сделали ремонт. Вся мебель новая и функциональная. Диван, встроенный шкаф, современная звуковая система с двумя колонками. Благодаря мансардному окну в спальне светло даже в непогоду. Ванная комната 3 квадратных метра, но ванна вмещается. Как видите, квартира маленькая, но светлая и чистая. Распахиваю единственное в гостиной окно и выглядываю наружу. Мне открывается вид на расположенную по соседству начальную школу. Слышу городской шум и редкие гудки клаксонов, тонущие в шелесте дождя. Мне вспоминается Манхэттен с его непрекращающимся пением сирен и гудением работающих летом кондиционеров. Не уверена, что эта квартира мне нравится, но ее холодная строгость действует успокаивающе пронзительно звенит звонок, и на детскую площадку выбегает толпа детей в разноцветных шапочках. Дети принимаются играть под дождем, симфонии их радостных возгласов вызывают у меня искреннюю улыбку. Первую за все время, что я в Париже. Внезапно квартира становится уютнее. Возможно, все дело в детском смехе, но теперь мне кажется, что здесь пахнет горячим шоколадом снова обхожу комнаты чувствуя на себе взгляд госпожи томпсон похоже мой строгие черные костюмы собранные в аккуратный хвост волосы внушают ей доверие сколько квартир вы уже посмотрели это первое можно ли убрать из гостиной динамики они занимают много места я поговорю с хозяйкой квартиры не думаю что она станет возражать а еще у меня есть кот хозяйка не будет против нет что вы С широкой улыбкой отзывается госпожа Томпсон. «Хозяйка обожает животных. Да и я тоже. Как зовут вашего кота?» «Дэвид», — говорю я, закрывая окно. Вижу, как госпожа Томпсон удивленно округляет глаза. Должно быть, она думает, что давать животным человеческие имена — типично американское причудо. «Я хочу въехать, и как можно скорее. Сколько стоит аренда?» «Тысяча сто евро, включая коммунальные услуги». «Знаю, это превышает ваш бюджет, но Париж — очень дорогой город, и мне подходит». «Вранье! Тысяча сто евро — это ужасно дорого, нужно побыстрее найти работу. Но я справлюсь. Пора двигаться вперед. В любом случае проживание в отеле обойдется куда дороже. К тому же мне нужно забрать Дэвида из гостиницы для животных, где я оставила его вчера, потому что отель не принимает постояльцев с кошками». Хорошо. Если паспорт у вас с собой, то к завтрашнему дню договор будет готов. Отлично. Однако во Франции к договору аренды строгие требования. Мне понадобятся гарантии вашей платежеспособности. Платежные налоговые ведомости, выписка с банковского счета. Эм, я бы еще хотела связаться с вашими предыдущими арендодателями. Трие со стакан молока и благословение Папы Римского в придачу. Задумываюсь и через некоторое время делаю вид, что понимаю ее. «Я могу дать телефон своего нью-йоркского арендодателя». «Отлично. Если вы снимали жилье у нескольких людей, то, пожалуйста, дайте контактные данные их всех. Чем больше гарантий, тем выше шансы, что вашу кандидатуру одобрят». «Снова задумываюсь. Несколько лет назад я жила в Лондоне. Если нужно, я вышлю вам номер бывшего домовладельца». «Ах, Лондон! Чудесно! Да, давайте так и сделаем!» Госпожа Томпсон облегченно вздыхает, словно географическая близость с Великобританией делает мои гарантии более надежными. У меня от одного упоминания Лондона разрывается сердце, но я стискиваю зубы и вежливо улыбаюсь. Дневник Алисы. Лондон, 22 августа 2011 года, 19.05. «Ладно». Раз психотерапевт хочет, чтобы я вела дневник, то я буду его вести. Всего-то и нужно, что записывать слова одно за другим. Ничего сложного. Пусть никто не говорит, что я не старалась. Теперь передо мной дилемма. Как начать? Со слов «дорогой дневник» или обратиться к воображаемой подруге? Для этого надо подыскать приятного собеседника. Хм, вот только кого? О, может так? Уважаемая профессор МакГонагал. «Нет», — звучит жутко. «Тогда, может, мне подойдет какой-нибудь красавчик-актер? Дорогой Райан Гослинг! Или актер, который всем своим видом внушает доверие. Дорогой Брюс Уиллис! Получится ли у меня рассказать историю своей жизни Брюсу Уиллису? Уж лучше ему, чем профессору МакГонагал. Перечитала первые строчки». «Пожалуй, Оливер не зря отправил меня к психотерапевту. Мне явно нужна помощь». The end. Двадцать-двадцать. «Дорогой Брюс Уиллис, отставить панику, я здесь. Сейчас я лежу на кровати. Оливер сидит за компьютером, работает. Как и каждый вечер. Я заварила себе травяной чай и нашла в Википедии определение автоматическому письму». Автоматическое письмо — это метод написания текста, в котором не задействованы ни сознание, ни воля. Итак, речь о том, чтобы писать что угодно, как угодно. Это мне по силам. Так вот, Брюс, можно называть себя просто Брюс? Методом автоматического письма, то есть не задействуя ни сознание, ни волю, я расскажу, во что превратилась моя жизнь. У меня больше тестов на беременность, чем в аптеке. На холодильнике висит календарь, где я красным сердечком обвела каждую овуляцию. Мне стыдно, но пусть Оливер знает, в какие дни мы должны заниматься любовью. Поправочка. В какие дни мы должны пытаться зачать ребенка. Мы больше не занимаемся любовью, мы пытаемся зачать ребенка. Секс превратился в рутину, в кропотливое занятие с неутешительным результатом. Даже жгучий взгляд твоего коллеги Клайва Оуна больше не пробуждает во мне желание. Моя жизнь разделилась на два периода. Я либо жду овуляцию, либо жду менструацию. Отмечаю симптомы во всевозможных мобильных приложениях и могу предсказать каждое из этих двух событий с точностью до нескольких минут. К слову, совершенно бесполезная способность. Этап первый. Дни, следующие за запланированным половым актом, настоящее испытание, потому что я только и делаю, что думаю о гонке сперматозоидов, которая происходит у меня в матке. С пылом болельщицы из группы поддержки «Нью-Йорк Янкис» я мысленно подбадриваю одного из них, представляя, как он вырывается вперед, ловко обгоняя своих товарищей. Тем временем моя дурацкая яйцеклетка, глупо улыбаясь, прыгает по фалопиевым трубам в ожидании того самого, которого, похоже, никогда не дождется. Этап второй. Я внушаю себе тошноту, усталость и ноющую боль внизу живота. Посреди ночи мне хочется съесть шоколадную помадку со взбитыми сливками. Что, конечно, не является стопроцентным доказательством беременности Потому что нормальные люди хотят шоколадную помадку со взбитыми сливками в любое время суток Этап третий Я убеждена, что забеременела, из-за чего начинаю тестировать Оливера Это гормоны Есть за четверых, на случай, если у меня троняшки, И перестаю покупать тампоны Ближайшие девять месяцев они мне не понадобятся Это происходит до теста на беременность, за день до предполагаемого начала менструации, для которой, о ужасы и проклятие, у меня нет тампонов. Этап четвертый. В последний день цикла встаю на рассвете и стараюсь не разбудить Оливера, запираюсь в туалете. Вежливо улыбаюсь малышу, который с улыбкой серийного убийцы, моих надежд, взирает на меня с упаковки теста и приношу свои извинения испытуемому за то, что собираюсь на него пописать. Я пытаюсь добиться его расположения, потому что тестом на беременность свойственен дух противоречия. Они говорят «да», когда мы надеемся услышать «нет», и «нет», когда надеемся на «да». Следующие три минуты, которые кажутся столетиями, причем не самыми веселыми столетиями, а веками эдак десятым-двенадцатым, где творятся ужасы в стиле «Игры престолов», я жду приговора. Сижу на унитазе, не удосужившись подтянуть трусики, отсчитываю секунды, гляжу на маленькое белое окошко и молю всех богов о том, чтобы там появился плюс. Хоть яркий, хоть размытый, я хочу хоть какой-нибудь плюс. Но плюс мне не светит. Считают до десяти, чувствуя злость при мысли о том, сколько женщин по всему миру сейчас плачут, увидев положительный результат, и прыгают от радости, увидев отрицательный. Жизнь несправедлива, более того, совершенно абсурдна. Оливер ждет за дверью. Молчу. Реки слез говорят сами за себя. Оливер заключает меня в объятия, уверяет, что ничего страшного не произошло, что мы еще молоды, что у нас есть время. В конце концов, 26 — это очень рано, чтобы рожать ребенка. Проблема в том, что ему на 10 лет больше. Иногда я достаю из мусорного ведра тест, скрытый под банановой кожурой, на тот случай, если результат вдруг изменился. Плюса по-прежнему нет. Мы вернулись к первому этапу. Позволяю себе выкурить сигарету всего одну, иногда две, но никогда три, чтобы успокоиться. И начинаю сначала. Тест на овуляцию по утрам, фолиевая кислота, йога для зачатия, говяжье сердце в холодильнике, анализы на гормоны, УЗИ и другие обследования, избавлю тебя от медицинских подробностей, Брюс, не выявили никаких отклонений. Оливеру повезло больше. От него потребовалось лишь разок помастурбировать на порно 80-х. Положительная сторона — Оливер призывает меня во всем искать положительную сторону. Теперь у меня есть панорамное изображение полости моей матки, которое мы сможем посмотреть всей семьей лет эдак через десять. Я бросила пить. И почти бросила курить. Отказалась от кофе, черного чая и фастфуда. Я ложусь в десять вечера и приступаю к медитациям пичкаю себя маслом вечерней примулы, фолиевой кислотой, железом, фруктами, разными семенами. Здоровее меня только Далай-Лама. К сегодняшнему дню я успела побывать у физиотерапевта, у остеопата, гипнотизера и даже тренера по яичникам, который утверждает, что является реинкарнацией ацтекского жреца. Я молилась и плакала. Но ничего не помогает. 17 месяцев попыток а я так и не забеременела. Мне одобрили заявку на аренду квартиры. С кошачьей переноской в одной руке и чемоданом в другой спускаюсь в метро и еду на станцию Бельвиль. В Нью-Йорке улицы мало того, что пронумерованы, так еще расположены перпендикулярно или параллельно друг другу, упорядочены. Париж, в свою очередь, полон витиеватых улиц, которые беспорядочно перерастают одна в другую. Немного поплутав, наконец, добираюсь до агентства недвижимости. Договор аренды готов, осталось только подписать. Джейн Томпсон приветствует меня широкой улыбкой. «Алиса, я ждала вас. Возвращаю вам паспорт. Оказывается, ваше полное имя Алиса Смит-Ривер. Вы, случайно, не родственница Скарлетт Смит-Ривер?» Отвожу взгляд, чувствуя крайнюю неловкость. А, «Знаете, в одной только Америке живет более двух миллионов Смитов, да и Ривер, распространенная во франкоязычных странах фамилия, с точки зрения статистики фамилию Смит Ривер, носят тысячу человек». «Неужели?» «В любом случае, спасибо, что сообщили телефон своего бывшего домовладельца из Лондона. Чудесный человек, он хотел вам что-то переслать, поэтому я дала ему ваш новый адрес». Удостоверившись, что я не собираюсь устраивать в квартире наркопритон, госпожа Томпсон превратилась в само очарование. Она восторгается Дэвидом, который довольно мурлычет, пока я читаю и подписываю договор, а потом передает мне три комплекта ключей от моего нового дома. По прибытии быстро распаковываю чемодан. Я взяла с собой только самое необходимое. Большая часть моих вещей все еще плывет в контейнере по Атлантике. Отношу подстилку Дэвида в спальню и кладу у ножей кровати, а лоток ставлю в гостиную у окна. Дэвид некоторое время расхаживает по квартире походкой балетного танцора и настороженно оглядывается, а потом запрыгивает на диван и сворачивается в клубочек, чешу ему загривок, испытывая облегчение при виде его довольной мордочки. Надеюсь, тебе здесь понравится. Спускаюсь в супермаркет за замороженной лазаньей, ставлю ее в микроволновую печь. К тому времени, как я выхожу из душа в одном полотенце с расчесанными, но все еще мокрыми волосами, лазанья уже готова. Надеваю пижаму, сажусь за ноутбук и просматриваю электронную почту. Отправитель Софи Анри, Получатель Алиса Смит. Дата 5 сентября 2018 года. Тема сообщения «Результаты собеседования». Уважаемая Алиса, несмотря на позитивное впечатление от собеседования, с сожалением сообщаю, что ваша кандидатура не соответствует текущей открытой позиции в компании Brit Finance. Хорошего дня и удачи в поисках работы. София Анри, менеджер по подбору персонала Бритфайнанс. Четырежды перечитываю письмо, уговаривая себя не расстраиваться. Один отказ, подумаешь. Это не единственное собеседование, на которое я ходила, у меня есть другие варианты. Не все получается с первого раза. Принимаюсь изучать остальные письма. От корки до корки проглядываю каждую рекламу, каждый спам и даже автоматические сообщения. Анжела закатила бы глаза, но она всегда была сильнее меня. Говорят, что один единственный взмах крыльев бабочки в Токио может вызвать ураган в Техасе. А значит, если мне что-то прислали, то нужно это прочесть. Если я пропущу что-нибудь важное, на другом конце света может случиться катастрофа. Не найдя в почте ничего жизненно важного, отписываюсь от рассылки новостей, ложусь и аккуратно раскладываю на ночном столике крем для рук, пузырек со снотворным и стакан воды. Дождь закончился, поэтому я открываю окно. Проглатываю таблетку и в оцепенении вслушиваюсь в отголоски шума, что исходит от бетонных зданий. До меня доносятся голоса людей, которые живут вместе, вместе едят, спорят или любят друг друга. Меня охватывает грусть — Словно почувствовав мое одиночество, Дэвид подходит ко мне, сворачивается клубочком и ласково трется носом о мою щеку. Благодарно обнимаю его и пою ему колбельную. Снотворное начинает действовать, и я, наконец, проваливаюсь в сон без сновидений. Войдя в квартиру, закрываю за собой дверь и глубоко вздыхаю. Мне никогда не найти работу во Франции. Аккуратно ставлю туфли у стены, иду в гостиную, падаю на диван, и чтобы успокоиться, беру на колени мурлыкающий пушистый комочек. Я пришла с очередного собеседования, куда получила приглашение после десятков откликов, которые отослала еще из Нью-Йорка. Меня даже не выслушали. Сотрудница отдела кадров со извиняющейся улыбкой объяснила, что они уже взяли на это место другого человека и забыли отменить нашу встречу. Проглотив гордость и слезы, комком подступившие к горлу, я ответила. «Ничего страшного. Пожалуйста, дайте знать, если у вас появится другая вакансия». Вышла на улицу и только потом расплакалась. Прошло десять дней с тех пор, как я приехала в Париж. И пока мне приходят одни только отказы. Это собеседование было моей последней надеждой. Утыкаюсь лицом в пушистый загривок Дэвида и снова вздыхаю. «Как думаешь, меня когда-нибудь возьмут на работу?» Чувствую, как на меня наваливается усталость последних нескольких недель. Приходится призвать на помощь все силы, чтобы раздеться и залезть в горячую ванну. Перебираю пальцами ароматную пену, пытаясь привести в порядок мысли. С тяжелым сердцем вспоминаю Нью-Йорк и оставшуюся там жизнь. Все мои сбережения, все состояние, накопленное за четыре года упорной работы, испарилось незадолго до отъезда из Штатов. Мой боевой дух омрачает истощение, а те крохи оптимизма, которые у меня оставались, растворяются в мыльной воде. Закутавшись в халат, возвращаюсь в спальню. Ноутбук с звуковым сигналом оповещает меня о новом сообщении. Головная боль усиливается. Если раньше она отдавила между глазами, то теперь проникает в самые виски. Чем дольше копится усталость, тем выше вероятность того, что у меня случится паническая атака. Но полученное сообщение необходимо прочитать. Это правило, а правила нужно соблюдать. Всегда. Вижу, что какой-то незнакомец написал мне в LinkedIn. Отправитель Кристоф Лемуан. Получатель Алиса Смит. Дата 10 сентября 2018 года. Тема трудоустройства. Здравствуйте, Алиса. Судя по LinkedIn, вы ищете работу в Париже. Я основатель стартапа с большим потенциалом. На сегодняшний день цель и бизнес-модель этого стартапа являются конфиденциальными, поэтому я пока не могу раскрыть подробностей. Однако ваша кандидатура может представлять интерес для нашего проекта. Если вы все еще находитесь в поиске работы, то давайте встретимся завтра в 9.30 в деловом центре Space, который находится по адресу улица Рюдюмай, 75002 Париж. С уважением Крис Лимуан. Перечитываю письмо четыре раза. Никакой информации ни о компании, ни о должности. В моем онлайн резюме указано, что я работала в сфере слияния и приобретения в престижных инвестиционных банках. Это означает, что у меня совсем нет опыта в области корпоративных финансов и уж тем более в управлении стартапами. Не представляю, чем мое резюме могло привлечь интерес такого человека, как Кристоф Лимуан. Но он назначил мне встречу в конкретное время, в конкретном месте. Если я откажусь, то нарушу его планы, что, в свою очередь, может отразиться на планах других людей. Нарушение установленного порядка может привести к хаосу, «Кто-нибудь, скажем, отец семейства, выйдет из дома раньше, чем должен был, потому что встреча с ним перенесется, и попадет под колеса проезжающего мимо такси, или того хуже, под колеса попадет коляска с его ребенком». «Стоп, хватит». На меня накатывает легкая тошнота, и по затылку расползается тягучая, словно паток мигрень. «Это все просто мысли у меня в голове. Нельзя им поддаваться, не думать о катастрофе». По привычке обхватываю запястье пальцами, браслета там нет, я сняла его перед тем, как принять душ, подпираю лоб дрожащими руками. Я не имею права нарушать установленный Вселенный порядок. Нужно действовать в соответствии с ее планами, всегда. Это неправильно, жизнь состоит из череды непредвиденных событий, шепчет недалекий голос Анджелы. Считаю. Медленно, на вдохе. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Мне нужна работа, любая. В противном случае придется занять денег у Анжелы, и она начнет переживать, а я меньше всего хочу портить ей жизнь своими проблемами. Отправитель Алиса Смит. Получатель Кристоф Лемуан. Дата 10 сентября 2018 года. Тема трудоустройства. Здравствуйте, Кристоф. Спасибо за сообщение. Буду рада с вами завтра встретиться. Алиса Смит. Всего тринадцать-семнадцать, а я падаю от усталости. Перед глазами вспыхивают черные точки, словно я в ночном клубе. Задергиваю шторы, отгораживаясь от школьного двора. Скоро прозвенит звонок на перемену. Аккуратно складываю одежду, потом раскладываю и снова складываю. И так четыре раза, пока не получается идеально, без единой складочки. Ставлю стул у стены, выравниваю его, потом выравниваю снова. Стоп. Проскальзываю под одеяло и глотаю таблетку. Дэвид устраивается рядом и прижимается ко мне. Когда я просыпаюсь, уже ночь. Кризис миновал. Эта паническая атака была в легкой форме, хотя случалась опасно скоро после предыдущей. Захожу на Деливери и заказываю чизбургер с беконом и картофель фри, покрытый расплавленным чеддером. Думаю об Анжеле, которая последние четыре года безуспешно пыталась заставить меня перейти на правильное питание. Но со вчерашнего дня у меня во рту не было ни крошки, и сейчас во время еды мне хочется притвориться, что я все еще в Соединенных Штатах. Разве не странно, что этот Крис Лимуан написал мне именно тогда, когда я была готова впасть в отчаяние? Забавное совпадение, сказал бы тот, кто верит в совпадение. Но я не верю. Я не верю ни в совпадение, ни в случайности, ни в везение. Я верю, что события идут тем чередом, каким должны идти по замыслу Вселенной. Верю в мир неумолимого порядка. Где каждой, даже совсем малюсенькой детальке, отведено свое место и своя роль, и где малейшая песчинка может вывести механизмы строя. Взмах крыльев бабочки в Токио может вызвать катаклизм на другом конце планеты и все такое. Я завариваю чай и ищу Кристофа Лемуана в LinkedIn. Как ни странно, ему потребовалось 8 лет, чтобы закончить бакалавриат одного очень уважаемого в Монреале университета. С тех пор он основал 19 стартапов. Удивленно вскидываю бровь при виде этого впечатляющего списка и принимаюсь гуглить название одно за другим. Судя по всему, Кристоф Лемуан — изобретатель. В числе его изобретений — складной ковшик для путешествий, салфетки, пригодные для вторичной переработки, приложение, которое может интерпретировать форму облаков. А еще он — фееричный неудачник. Все девятнадцать его проектов потерпели неудачу. Технические проблемы, финансовые проблемы, проблемы с бизнес-моделью, юридические проблемы, проблемы из-за пиратства. Единственный стартап, которому удалось привлечь внимание прессы, предлагал решения в сфере информационной безопасности. Он должен был защитить конфиденциальные данные, однако вместо этого в ходе сбоя разослал их по электронной почте вместе с ежедневной рассылкой примерно десятку тысяч контактов. Стоит ли говорить, что вышеупомянутые отзывы прессы были далеко не положительными? Настойчивость этого отчаянного изобретателя заставляет меня улыбнуться. Сколько себя помню, я всегда питала слабость к людям, которые не сдаются. Раздается звонок. Открываю дверь, забираю у курьера бумажный сверток, благодарю и протягиваю чаевые, за которые он благодарит меня. Потом, возвращаюсь в комнату, сажусь перед экраном ноутбука и добросовестно проглатываю еду до последнего кусочка картошки фри, просматривая фотографии улыбчивого молодого предпринимателя. Дэвид тоже смотрит на него с любопытством, спрашивая у него. «Этот крестов кажется приятным. А ты что думаешь?» В ответ Дэвид сворачивается клубочком у меня на коленях. Вздыхаю. «У меня все равно нет выбора». Те немногие деньги, что у меня оставались, пошли на оплату аренды. Какой бы ни была эта должность, я должна ее получить. Новый парижский деловой центр Space располагается на территории бывшего завода по производству воздушных шариков. На деревянных балках, выкрашенных в белый цвет, покоится огромный стеклянный купол. Светлый интерьер, зеленые растения, дизайнерские диваны. Благодаря им создается ощущение, что я попала на страницы модного журнала. Меня встречает улыбчивая сотрудница лет двадцати пяти, она вручает мне ярко-оранжевый пропуск для посетителей, взяв в залог мои американские водительские права. На тот случай, если мне взбредет в голову, украсть пропуск, чтобы продать на ebay. Подтягиваю хвост, поправляю черный пиджак, я в брючном костюме, и пытаюсь с прямой спиной сидеть на чрезвычайно неудобном серебристом пуфике. Алиса? Повернув голову, вижу широко улыбающегося мужчину. «Да, это я», — говорю, пожимая ему руку. «Приятно познакомиться. Я Крестов. Крестов Лимуан. У Кристофа крепкое рукопожатие и взлохмаченные в нарочито-художественном беспорядке волосы. Он выглядит как образцовый хипстер. Блютуз-наушники, торчащие в ушах, словно две маленькие белые антенки. Кроссовки, которые стоят дороже лабутенов. Потертые джинсы, наверняка выбеленные вручную каким-нибудь буддийским монахом из Непала. Карие глаза, скрытые за очками в толстой оправе, кажутся честными и дружелюбными, а улыбка такая же заразительная, как на его фотографиях, которые я видела в интернете. Полагаю, в Кристофе есть определенное очарование. Однако из-за его одиннадцатиминутного опоздания я остаюсь к нему совершенно равнодушной. «Пойдем? Что будешь? Кофе? Зеленый чай? Диетическую колу? Лимонад с и Паприкой?» «Стакан воды, пожалуйста». Следую за Кристофом, который что-то печатает на телефоне, нервно мну в руках ремешок сумочки, жалея, что не приняла успокоительное. Я провалила все собеседования, потому что подобные ситуации вызывают у меня страх, а из-за страха я выгляжу ледышкой. Если верить обратной связи от отдела кадров, рекрутеры, которые меня собеседовали, не могли понять, что я собой представляю. Только за маской холодности и сдержанности мне удается скрывать свои тревоги. Спасибо, что пришла. Мы переехали сюда три недели назад. Классное местечко, скажи. Прозрачный лифт поднимается на последний этаж, где перед нами предстает большой open space. Из-за огромных окон открывается потрясающий вид на базилику Сакрикер. Это здание всегда меня очаровывало, пытаясь скрыть свой энтузиазм, чтобы не казаться типичной американской туристкой, которая никогда не выезжала дальше родного ранчо. Однако невольно замедляю шаг, с видом. А вот в Опенспейсе спейсе беспорядок царит неописуемый. Повсюду нагромождение коробок, разбросаны папки и листы бумаги. Вот ракетка для пинг-понга, вот коврик для йоги и... носок. Не понимаю, почему люди даже не пытаются поддерживать порядок. Всего-то и надо, что, использовав предмет, положить его на свое место. Это не так уж сложно. Столкнувшись с таким хаосом, отвожу глаза и пытаюсь сосредоточиться на металлических пластинках, расположенных по периметру окон. Прямые, параллельные друг другу и ровные. Они успокаивают. Добро пожаловать в Everdream! Объявляет Кристоф, открывая дверь в переговорную, на которой написано «Уголок Стива Джобса». «Вхожу». Небольшой кофейный столик окружают четыре больших дивана. Сидящий на одном из них мужчина с головокружительной скоростью печатает на ноутбуке. При моем появлении он не отрывает взгляда от плоского экрана. «Я же не могу отвести глаз от его рук». Меня поражает контраст мужественности, которую они излучают, и изящности, с которой касаются клавиатуры. Так музыкант касается клавиш фортепиано. Сажусь и невольно смотрю на экран, где на черном фоне одна за другой бегут зеленые строчки кода, плавно и равномерно, как поток нот. Джереми Миллер, мой партнер, говорит Кристоф, садясь. Доброе утро. Доброе утро! Ты опоздала! — отвечает мужчина, даже не поднимая глаз. «Более несправедливого упрека я в жизни не слышала. Чувствую, как сжимается горло, и словно со стороны слышу свой сухой ответ. Я никогда не опаздываю». Мой собеседник перестает печатать, поднимает голову и впервые за все время смотрит на меня. «Мне становится неловко под этим пронизывающим взглядом». Джереми Миллер одет сдержаннее, чем его партнер, в джинсовую рубашку и бежевые брюки, а его коротко постриженные темно-каштановые волосы и темная двух-трехдневная щетина подчеркивают ярко-голубые глаза. «О, это я во всем виноват!» — вмешивается Крестов, протягивая мне бутылочку воды. «Это я заставил Алису ждать! Знаешь, творческие люди всегда опаздывают!» — добавляет он, подмигивая мне. Чувствую, как мышцы спины расслабляются и заправляю прядь волос за ухо. «Кстати, Алиса!» — вдруг восклицает Кристоф. «Я забыл рассказать тебе самое главное. У нас здесь есть бассейн с шариками!» Он смотрит на меня сияющим взглядом, явно ожидая какую-то реакцию. Я, в свою очередь, понятия не имею, что на это ответить. Тогда Кристоф уточняет. «Как в Икее?» Делаю глоток воды, пытаясь успокоиться. Я не переживу это собеседование. Мне нужно, чтобы он спросил меня об опыте работы, о моих личных качествах, строгость, аккуратность, упорство, исключительная работоспособность, недостатках, упрямство, замкнутость, легкая тревожность и легчайшее обсессивно-компульсивное расстройство. Иными словами, чтобы он задавал самые нормальные, обычные вопросы. Вопросы, к которым я подготовилась. Я не могу справиться с неожиданностями. Я не знаю, больше не знаю, как справляться с неожиданностями. Провожу пальцами по браслету, поглаживаю подвески, думаю о шуме волн, вздыхаю как можно тише. Ты несколько лет работала в лондонском филиале J.P. Morgan Bank, потом устроилась в Goldman Sachs в Нью-Йорке, где проработала... Он запинается, фраза повисает в воздухе, и я машинально ее заканчиваю. «Четыре года, шесть месяцев, две недели и четыре дня». крестов удивленно округляет глаза, словно я сейчас прочитала рэп-версию гимна Соединенных Штатов. Его партнер снова отрывается от экрана компьютера и с любопытством смотрит на меня. Я закусываю губу. «Шучу», — говорю поспешно. «Четыре с половиной года». Снова нащупываю браслет, пытаюсь успокоиться. Пытливый взгляд Джереми Миллера незамедлительно прослеживает это движение и замирает на моей руке, судорожно сжимающей запястье. Отпускаю свой драгоценный талисман, безуспешно пытаясь скрыть нервозность. Эх, была не была, решаюсь спросить. Знаю, вы писали, что это конфиденциально, но я бы хотела знать, чем именно занимается ваша компания, господин Лимон. Просто Крис. Без всяких там господинов. Слова про конфиденциальность, продолжает Крестов, это способ привлечь внимание любознательных людей, готовых пойти на риск. Я ищу необычных людей, мечтателей. Алиса, очень важно, чтобы ты понимала, в EverDream мы мыслим широко, безгранично широко и не любим посредственность. А ты любишь посредственность, Алиса? э э нет. Прекрасно. Потому что сейчас мы разрабатываем грандиозный, уникальный проект, который изменит жизнь всего человечества. Мы разрабатываем секретную бинарную технологию, которая решит одну из мировых проблем и улучшит жизни миллионов людей». Впечатленная таким энтузиазмом, осторожно спрашиваю: Звучит заманчиво. «О какой проблеме идет речь? Может, Кристоф изобрел лекарство от рака?» Придумал, как покончить с мировым голодом или всеми войнами на Земле? Его глаза блестят от возбуждения, и я чувствую, как мне передается этот заразительный восторг. Изумленно смотрю, как он запрыгивает на журнальный столик, делает глубокий вдох и театрально взмахнув рукой объявляет. Эвердрим поставила перед собой задачу собирать осиротевшие носочки по всему миру. На мгновение теряют до речи крестов лимуан псих обдолбанный мечтатель или гений должно быть крестов принимает мое изумление за непонимание потому что с той же торжествующей улыбкой поясняет речь О носочках-потеряшках, которые, бывает, находишь на дне сушилки для белья. В эпоху вторичной переработки и борьбы с отходами пришло время заняться осиротевшими носочками и экологическими проблемами, которые они представляют. «Ты только представь! Ты фотографируешь свой осиротевший носок, указываешь его размер, марку и цвет, и приложение EverDream связывает тебя с человеком, у которого есть подходящий носочек, ему в пару. Их можно будет собрать вместе. Больше ни один носочек не будет одинок. Наша клиентская база — весь мир. Конечно, одноногих людей придется исключить». Но все равно остается куча людей. Может, он шутит? На мгновение, думаю, я ищу взглядом скрытую камеру и пытаюсь придумать какое-то объяснение происходящему. После слов Кристофа наступает тишина, нарушаемая лишь стуком клавиатуры. Все еще стоя на журнальном столике, Кристоф с широкой улыбкой скрещивает руки на груди. «Ну так что?» Ты готова к этому великому приключению, Алиса? Ты готова принять этот вызов? Готова отвергнуть посредственность? Эм... открываю рот и молчу. Я не знаю, с чего начать. Может, с того, что название Эвердрим большинству ни о чем не скажет, и что людям все равно, какая участь ждет их носки? Или с того, что травка до добра не доводит? но внутренний голос тихо напоминает, что мне нужна эта работа, и я, откашлившись, отвечаю. Звучит очень интересно и очень оригинально. Но вы же знаете, что я не специализируюсь ни на веб-разработках, ни на приложениях, ни на экологии, ни на осиротевших носках. Да, знаю, но ты американка, а будущее Everdream лежит в Соединенных Штатах. Весной мы выходим на международный уровень. К тому же твое резюме впечатляет. Владение двумя языками, диплом университета Брауна, работа в JP Morgan Bank и в Goldman Sachs. Когда мы начнем сбор средств, нам понадобится человек с твоими талантами. Какие именно обязанности предполагает моя работа? Чего вы от меня ждете? Что ты будешь заниматься всем, что связано с бухгалтерией, финансами и административными делами? Административными делами? Именно. Я отвечаю за творчество, Джереми за код, и нам нужен человек, который бы занимался маркетингом, управлением и так далее. Никто из нас не хочет заниматься такой... Э, такой... Кристоф запинается и замолкает, догадываясь, что он стесняется сказать мутатинью и любезно подсказываю: «Нудной работой?» «Нудной, да, именно!» «Ты превосходно говоришь по-французски, Алиса, у тебя практически нет акцента!» «У меня двойное гражданство. Моя мать француженка, а отец американец». «Роскошно! Это очень, очень круто!» Кристоф задает мне несколько абсурдных вопросов, например, какой у меня любимый цвет. Потом показывает чернильные пятна на своем айпаде, спрашивает, что я там вижу, чайку, гитару и самолет, после чего объявляет. «Я закончил. Джереми, у тебя есть вопросы?» Надеюсь на отрицательный ответ, но Джереми Миллер отрывает взгляд от экрана и спрашивает. В резюме не указано, чем ты занималась весь 2013 год, между увольнением из лондонского банка и переездом в Нью-Йорк. Украдко и вздыхаю. Я знаю, что мне придется солгать. Несмотря на всю ложь за последние несколько лет, что-то в моей душе до сих пор протестует против того, чтобы говорить неправду. В 2013 году я совершала кругосветное путешествие. Тихо отвечаю я, выдерживая пристальный ледяной взгляд голубых глаз. В них мелькает любопытство, и у меня возникает неприятное чувство, что Джереми Миллер мне не верит. «Как здорово!» — восклицает Кристоф. «Именно такие люди нам нужны в Эвердрим. Как погляжу борьба с посредственностью, знакома тебе не понаслышке». «Почему ты уехала из Нью-Йорка?» — продолжает Джереми. Почему вдруг решила сменить сферу деятельности? Я всегда мечтала увидеть Париж. И к тому же устала от финансов. Мне захотелось попробовать э, что-нибудь более интересное. Представляю, какие вопросы скрываются за этим невозмутимым выражением лица. Ты переехала одна? Ты замужем? Разведена? Есть ли дети? Кто у тебя в Париже? Семья? Друзья? Супер! Говорит Кристоф, вынимая из кармана вибрирующий телефон. «Мы скоро с тобой свяжемся, Алиса, а сейчас меня ждет разговор с инвесторами». На мгновение я подумала, что у меня есть шанс получить эту работу, но такой резкий способ от меня отделаться — плохой знак. Растерявшись, машинально пожимаю протянутую руку и тихо говорю. «Благодарю за собеседование». Джереми Миллер встает и ведет меня вниз, даже не утруждаясь разбавить угнетающее молчание, судорожно пытаясь придумать, что сказать, чтобы изменить его мнение обо мне. Впрочем, Джереми прекрасно видел, что я волнуюсь, что тереблю браслет и поправляю криво лежащие ручки. Зачем рисковать, нанимая человека со странностями? В глубине души я хорошо его понимаю. Джереми просит девушку-администратора вернуть водительские права, которые я отдала в обмен на пропуск, и та протягивает ему документ. «Я всегда мечтала открыть свое дело», — говорю, когда Джереми поворачивается ко мне. «Компания Everdream меня действительно вдохновляет. Я бы очень хотела получить эту должность. Не могли бы вы дать мне шанс?» Мои слова звучат слишком неуверенно, чтобы кого-нибудь убедить. «Джереми, удивленные этой неожиданной вспышкой эмоций, забывает вернуть мне водительские права. Вместо этого машинально вертят их в пальцах и внимательно осматривает меня. Честно говоря, не понимаю, почему ты ответила на письмо Криса? Для помощника по административным вопросам у тебя слишком большой опыт и квалификация. Что же касается зарплаты, мы не в состоянии платить и десятой части того, что ты зарабатывала раньше». Тебе придется вести счета и следить за тем, чтобы в офисе всегда были маркеры и бумага для принтера. К тому же Крис не видит разницы между финансами и бухгалтерским учетом, поэтому тебе придется заниматься еще и бухгалтерией. Не думаю, что ты знакома с французскими стандартами бухгалтерского учета. Тяжело сглатываю, нервно поправляю хвост и отвечаю с энтузиазмом, который звучит так наигранно, что не скрывает отчаяние в голосе. «Я быстро учусь и прекрасно осознаю, что поначалу столкнусь с некоторыми трудностями, но в перспективе долгосрочного сотрудничества...» «Извини, но нанимать тебя — напрасная трата времени. Ненавижу, когда талант тратится впустую». Джерми все еще держит между пальцами мои водительские права. Он скользит по ним взглядом, и у него на лице отражается удивление. Твоя полная фамилия — Смит Ривер?» «Да». «Моя мать француженка, но я использую только Смит. Все, собираюсь сменить документы». «Смит Ривер», — повторяет Джереми, слегка нахмурившись. «Скарлет Смит Ривер, случайно не твоя родственница?» «Я с детского сада слышу этот вопрос». Говорю, выдавливая улыбку. «Нет, просто однофамилица». «Знаешь, в одной только Америке живет более двух миллионов Смитов, да и Ривер — распространенная во франкоязычных странах фамилия. С точки зрения статистики фамилию Смит Ривер носят тысячи человек. Некоторое время Джереми молчит, глядя на меня своими голубыми глазами. От его пристального взгляда мне становится не по себе. Пытаюсь дышать медленно и размеренно, чтобы скрыть тревогу, которую вызвал этот вопрос». «Цифры, статистика — это твой конек, верно? Как и выравнивать ручки параллельно друг другу». Пожимаю плечами. Я знала, что он заметил мои манипуляции с ручками, но предпочла бы это не обсуждать. Я люблю цифры, потому что они ясные и однозначные. В математических формулах нет места случайностям, совпадениям и неожиданностям. Никаких разочарований. Возможен только один результат. По сути, цифры всегда говорят правду. «В отличие от людей». «Верно». Джереми протягивает мне права, и его взгляд снова становится непроницаемым. «Забавно, что ты так беспокоишься о правде. Знаешь, мне трудно поверить, что ты правда хочешь у нас работать, или что вдруг захотела сменить сферу деятельности. Если уж на то пошло, в кругосветное путешествие...» «Тоже». Его слова, несмотря на совершенно спокойный тон, действуют на меня, как ушат холодной воды, но после нескольких секунд оцепенения я чувствую досаду. Как он может судить о моем поведении, не зная о моей жизни? Да кто он такой? Все эти собеседования — притворство, искусство лгать, выставлять себя в лучшем свете. Я потратила утро впустую, а могла бы за это время откликнуться на несколько вакансий. Кладу права в бумажник, поднимаю голову и смотрю Джереми прямо в глаза. Хочешь знать правду? Хорошо. Концепция вашей компании несусветная чушь. Название – бессмысленный набор английских слов. И, конечно, я слишком квалифицирована для этой должности. Но, к сожалению, с последнего места работы меня уволили без выплаты компенсации. Поэтому мне нужно поскорее найти работу. Просто, чтобы не оказаться на улице. Очень сомневаюсь, что такая правда убедила бы кого-нибудь взять меня на работу. Я умная и серьезная девушка. И пусть я выравниваю ручки, когда волнуюсь, но я быстро учусь. Мне не нужна огромная зарплата, и я готова к переработкам. Если бы ты потрудился дать мне шанс, то не пожалел бы. Да, и последнее. В 2013 году я и правда не совершала кругосветное путешествие. Я не работала из-за депрессии. На этом разреши откланяться». «Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь на каблуках, пусть собеседование не увенчалось успехом, я довольна тем, что поставила этого мужчину на место».